Кругом дачи голые уступы желтоватых скал, меж ними кое-где росли чахлые можжевельники и низкорослые кривые горные сосны. Что за фантазия пришла кому-то в голову поселиться на этом диком голом утёсе? Да и живёт ли там кто-нибудь? думал я, бродя вокруг дачи. Я ещё никогда не видел, чтобы кто-нибудь выходил оттуда. Любопытство моё было так велико, что я, признаюсь,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 И подняла обломок с такой лёгкостью, как если бы это был кусок картона. Вытянув руку, он начал описывать дуги этим обломком скалы. Я не знал, что подумать. Или Вагнер обладал сверхъестественной силой, но тогда почему он не мог поднять и небольшие сравнительно камни? Или я не успел додумать свою мысль, как новый фокус Вагнера ещё больше поразил меня.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 После некоторого колебания я решил обнаружить своё присутствие и подать ему помощь. Вы очень расшиблись. Не помочь ли вам? спросил я, выходя из куста. По-видимому, моё появление не удивило профессора. По крайней мере, он ничем не проявил его. Не благодарю вас, спокойно ответил он. Я сам дойду. И он сделал новую попытку встать. Лицо его исказилось от боли. Он даже откинулся назад. Нога в колене быстро пухло. Было очевидно, что без посторонней помощи ему не обойтись. И я стал действовать решительно. "Идёмте, пока боль не обессилила вас ещё больше", сказал я и поднял его. Он повиновался. При каждом движении больная нога причиняла ему страдание. Мы медленно поднимались по крутому склону. Я почти нёс Вагнера на себе и сам изнемогал под тяжестью его довольно грузного тела.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 Он тяжело дышал, закрыв глаза, бредил. Неужели от сотрясения может погибнуть эта гениальная машина, мозг профессора Вагнера, думал я с беспокойством. Больной бредил математическими формулами и время от времени стонал. Растерявшаяся экономка стояла беспомощно и только повторяла: "Что ж теперь будет? Батюшки, что ж теперь будет?" Мне пришлось подать профессору первую помощь и ухаживать за больным.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 Неизвестный аппарат, стоявший посреди двора, вновь привлёк моё внимание. Я подошёл к нему и протянул руку. "Не ходите, а стойте", услышал я за собой приглушённый, испуганный голос экономки. И в тот же миг я почувствовал, что моя рука вдруг стала необычайно тяжёлая, как будто к ней привесили огромную гирю, которая рванула меня вниз с такой силой, что я упал на землю. Невидимая гиря придавила кисть моей руки.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 Если бы мы могли изменять силу тяжести, управлять ею по своему желанию, аккумулировать, как электричество, то какое могущественное орудие мы получили бы. Владеть этой непокорной силой было давнишним моим желанием. И вы овладели ею, воскликнул я, начиная понимать всё происшедшее. Да, я овладел ею. Я нашёл средства регулировать силу тяжести по своему желанию.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 Камень упал на землю и даже не разбился, а прямо превратилась в пятно, которое покрыло землю слоем, вероятно, не толще папиросной бумаги. Видали? Я содрогнулся, представив себе, что и меня могла бы постичь такая же судьба. Да, угадал он мою мысль. Вы были бы раздавлены тяжестью собственной головы и превратились бы в лепёшку. И опять усмехнувшись, он продолжал: Фима, моя экономка, говорит, что я изобрёл прекрасное средство сохранять продукты от бродячих собак. Совсем их не губите, говорит она. А что бы лапы прилипли, другой раз не явятся. "Да", сказал он после паузы. "Есть кошки ещё более шкадливы и опасны. Двуногие, вооружённые не когтями и зубами, а пушками и пулемётами".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 Слабосильного мотоциклетного мотора было достаточно, чтобы вести большой пассажирский аэроплан. Скорость движения увеличилась. Люди вдруг стали легче и сильнее. Я сам испытывал это всё увеличивающуюся лёгкость, изумительно приятное чувство. Радио скоро стало приносить и более печальные вести. Поезда всё чаще начали сходить с рельсов на уклонах и в закруглениях пути. Впрочем, без особенных катастроф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 Я стал вынимать камни из кармана. Чья-то рука остановила меня. "Подождите", услышал я голос Вагнера. В разрежённом воздухе этот голос звучал очень слабо. "Пора нам спуститься в подземелье". Он взял меня под руку, кивнул головой экономке, которая стояла на веранде тяжело дыша, и мы отправились в угол двора к большому круглому окну в земле. Я потерял свою волю и шёл как во сне.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 Экономка заявила, что ей нужно сходить в дом, так как она забыла масло. «Куда же вы пойдёте?» — сказал я ей. «Ведь вы свалитесь вниз, то есть вверх. Фу, чёрт, всё перепуталось. Я буду держаться за скобы в земле, меня профессор выучил. Когда мы ещё не повернулись вниз головами, у нас были скобы в том доме, в потолке, и я училась ходить руками, хваталась за них и ходила по потолку. Профессор Вагнер всё предусмотрел». Я не ожидал такого геройства от женщины. Рисковать собой, ходить руками над бездной из-за какого-то масла. Но всё же это очень опасно, сказал я. Не так, как вы думаете, возразил профессор Вагнер. Вес нашего тела ещё незначителен, он только начал увеличиваться от нуля, и нужна совсем небольшая мышечная сила, чтобы удержаться. Притом я буду сопровождать её. Кстати, мне нужно захватить из дома записную книжку. Я забыл взять её с собой. Но ведь снаружи сейчас нет воздуха. У меня есть колпаки со сжатым воздухом, которые мы наденем на голову. И эти странные люди, облачившись в скафандры, будто они собирались опуститься на дно моря, отправились в путь. Двойная дверь захлопнулась. Я услышал стук на наружной двери.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 Вагнер и экономка проследовали в той же позе по ступеням на веранду и скрылись из виду. Скоро они появились обратно. Они уже прошли полпути, как вдруг случилось нечто, от чего я похолодел. Экономка выронила банку с маслом, и, желая подхватить её, сорвалась и полетела в бездну. Вагнер сделал попытку спасти её. Он неожиданно размотал верёвку, прикреплённую к поясу, и зацепив её за скобу, Бросился вслед за экономикой. Несчастная женщина падала довольно медленно, а так как Вагнер сильным толчком придал своему телу более быстрое движение, то ему удалось догнать её. Он уже протянул к ней руку, но не мог достать. Центробежная сила отклонила её полёта несколько в сторону, и скоро она отделилась от него. Вагнер повисел немного на распушённой верёвке и начал медленно подниматься из бездны неба на землю. Я видел, как несчастная женщина махнула руками. И её тело быстро уменьшалось, наступившая ночь, как занавесом покрыла эту картину гибели. Я содрогнулся, представив в себе её последние ощущения. Что будет с ней? Её труп, не разлагающийся в холоде вселенной, будет вечно нестись вперёд, если какое-нибудь светило, проходящее вблизи, не притянет этот труп.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 Это последняя уцелевшая радиостанция на острове Врангеля. Она подаёт сигналы, ждёт и не получает ответа. Радиоволны летят в мёртвую пустоту. Молчит земля, молчит и небо. Дни и ночи так быстро сменяют друг друга, что всё сливается в мглу. Солнце, пролетая по небу, чертит огненную полосу на тёмном фоне, вместе с последними остатками атмосферы.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 Кричу я, сжимая кулаки. Я не могу ничего поделать. Очевидно, я допустил ошибку в расчётах. Так вы заплатите за эту ошибку, вскричал я и совершенно обезумев, бросился на Вагнера и начал его душить. В этот же момент я почувствовал, как трещит наш пол, лопается стёкла, и я, не выпуская Вагнера, лечу с ним в бездну.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 Но вы оказались очень нервным учеником и под конец урока вели себя несколько возбуждённо. Но сколько же времени продолжался урок? Вагнер посмотрел на часы. Минуты две не более. Не правда ли, продуктивный способ усвоения знаний? Но позвольте, восклицал я. А это стеклянное окно, эти скобы на земле, я протянул руку и вдруг замолчал. Площадь двора была совершенно ровною, не было ни скоб, ни стеклянного круглого окна. — Так это тоже был гипноз? — Ну, разумеется. Сознайте, что вы не очень скучали за моим уроком физики. «Фима — Фима! — крикнул он. — Кофе готов? Идемте завтракать. «Над бездной» — рассказ читал Олег Булдаков. — Олег Булдаков.